Глава 19, в которой мы слышим жалобное «мяу!». Добравшись до нужной двери, отделяющей жилые отсеки от мостика капитана, ТС остановилась. Датчик, анализирующий состав воздуха, слабо запищал. Нажав невзрачную зеленую сенсорную кнопку, Айзик вывел данные на экран. Пробежав взглядом по цифрам, я оживила в памяти общепринятые нормы. «Значительное превышение продуктов распада аминокислот, метана, углекислого газа и сероводорода. А также обнаружен в небольшом количестве фосфин, которого, в принципе, быть не должно», пробормотала я, неуверенно поглядывая на остальных. «Если по-простому, тухнет там кто-то и разлагается», усмехнулся Дик, услышав такое кашлянуло, подавившись воздухом. «Брат, есть моменты, когда тебе лучше молчать». Не оборачиваясь на нашего острика, пробормотал Айзик. «Мне и так не нравится, что Ким и Лидия все это видят. Еще и ты со своими умозаключениями». «Да чего?» – набычился Дик. «Ничего. Если по-простому, рот закрой или отправлю в трюм». Поняла, Айс, молчу». Надув губы, наш техник состряпал оскорбленную рожу лица и действительно притих. «Тиси!» – Айзик подался вперед, чуть сдвинув меня в сторону. Твоя задача — добыть нам информацию с головного компьютера. То есть мне туда обязательно заглядывать, да? Жалобно уточнила моя помощница, непонятно на что еще надеясь. Да, но осторожнее. Не нравятся мне местные покойники. То стоят, то пропадают. Капитан, а вот напоминать было обязательно? В голосе моей виртуальной подруги снова послышалась нарастающая паника. Слушай, Болванка, чё ты дрейфишь, не выдержала душа Дика. Они что, тебя сожрут? Да в худшем случае зубы об тебя обломают. Чё ты там трясешься? А сам сюда иди, болван железноголовый. Чай тоже не из одного мяса сделан, и поглядим, как ты смело туда ворвешься, парировала Тиси. Молчать! рявкнул Айзик. Дик тебе вломит, чтобы дошло. Я сказал, заткнуться, что не ясно. Тиси, а ты не тяни время. Быстро влетела туда, показала нам, что и как, и дальше. Как дальше? Куда дальше? Кажется, у кого-то назревал обморок. Хорошая моя, мы увидели только двух падальщиков, а их там значительно больше. А зачем нам они? Не сообразила я, о чем Айзик толкует. Лидия, люди просто так корабли не оставляют, ответил за капитана док. Возможно, именно здесь кроется отгадка пропажи обитателя Айкона. Лично мне кажется, что здесь кроется только неведомая нам опасная хрень, в которую лишний раз не стоит тыкать палкой, — подал голос молчавший Ан. У падальщиков чуйка работает на все сто. Они осторожны, как лисы, и если уж здесь столько их мертвых кораблей, то задерживаться нам не стоит. На мостике стало тихо. Айзик, склонив голову на бок, о чем-то призадумался, затем кивнув, взглянул на меня, а после на Ким. Тиси, проверяй мостик и возвращайся, наконец произнес он. Но прежде подсоединись к их автопилоту и передай нам оттуда информацию. И на том спасибо. С этими словами она открыла дверь и влетела внутрь. Свет вспыхнул, освещая человеческие фигуры, замерзшие в креслах, и погас. Фу, Ким передернула. Ну, хоть столбами не стоят, Айзик потер шею. Покажи нам их лица. Что на них смотреть? проворчала Тиси. Она подлетела ближе и направила камеру на сидящего в первом кресле человека. На нас стеклянными белесыми глазами таращился пожилой седовласый мужчина. В открытом рту зияла чернота, кожа, белая с зеленоватым оттенком, На щеках следы гниения, а на плечах — засохшая розовая слизь. «Главный биолог и начальник экспедиции Артур Факон», — выдавила я. Тиси выхватила еще два лица за его спиной. «А это его дочь и жена. У них был еще сын, Киран». «Ребенка нет», — выдала Тиси. Странно, но от этого мне стало немного легче. «Маркус, это какая стадия разложения?» Айзик подпер подбородок кулаком. «Когда пропал корабль? Недели две-три назад?» «Свежо выглядит. И что за дрянь на их шеях?» Учитывая микроклимат корабля, температуру помещения и влажность покойнику навскидку семь-десять дней. А чем они испачканы, да кто его знает? «Взять бы пробу этого вещества, но, думаю, не стоит. Оно может быть как искусственного происхождения, так и...» «Я понял. Тиси, показывая остальных», — кивнув, скомандовал капитан. «А нам обязательно всех смотреть?» — простонала Ким. Но ей никто не счел нужным отвечать. Подлетев ко второму креслу, Тиси осветила лицо женщины средних лет. Спортивная блондинка с родимым пятном над губой. Все тот же мертвый взгляд. Отвисшая челюсть. Свет камеры померк. Еще одно кресло. И я малодушно отвернулась. Меня тихо колотило от ужаса и омерзения. Мой взгляд случайно упал на Ана. Ни одной эмоции на лице. Он внимательно вглядывался в то, что демонстрировала нам на экране моя помощница. Нахмурившись, он почесал щеку. Вот этот умер два-три дня назад. Негромко произнес он. Видите, у него даже радужную оболочку еще не затянула". Вздрогнув от его фразы, я снова повернула голову в сторону монитора. Ну и жесть. Тяжелая рука Айзика успокаивающая, сжала мои плечи. Дальше, Тиси. Она молча перелетела к креслу и осветила очередное лицо. Я знала этого мужчину. Не раз видела в коридорах Элистронхауса. Это Томас Альцони, поделилась информацией с остальными. Он улетел вместе с семьей, жена и трое сыновей. На иконе занимал должность управляющего поселением. Большие шишки, Дик уважительно кивнул. Статусы положения им не помогли, усмехнулся Айзик. Тиси, скачивай всю информацию с бортового компьютера. Ну, наконец-то! Она резко отпрянула от покойника и подлетела к пульту управления Бриана. Несколько долгих минут мы таращились в темный монитор. Молчали. Напряжение зашкаливало, словно нам сейчас вместе с ТС нужно будет бежать по этим длинным коридорам к заветному внешнему люку. И это заставляло сердце биться чаще. На экране потоком поползли строчки информации из Бриана. Вглядываясь в них, Я только бестолково хлопала ресницами. «Они что, просто остановили корабль и разгерметизировали внешний люк?» Ан пребывал в таком же недоумении. «Вот, смотрите», — он ткнул пальцем в верхние строки. «Десять дней назад, в 20.36, автопилот отключил систему управления, активизировал экстренное торможение, и вот, видите...» Его указательный палец поднялся выше. Через час все двери заблокировались, но при этом стыковочный отсек наоборот открылся. Видимо, все, кто был жив на этом судне, поднялись на мостик и расстелись по креслам. Третья строка снизу — это внутренний код. Оповещение, что нужно явиться на мостик, капитан вызывает. У нас на Илиаде вроде такой же установлен. Остается главный вопрос. Зачем они это сделали? Да, дела. Дик почесал голову, запустив в короткие волосы пятерню. — Это получается просто зависнуть по дороге домой и сев в неудобные кресла по очереди испустить дух, сидеть и умирать от голода и обезвоживания? Не, э, ну хорошо, я не самый сообразительный мужик, но нафига? И что, никто не ломанулся на выход? Все вот так и померли? Может, они ждали кого-то? Ну, остановились, чтобы груз из трюма продать, а этот кто-то не прилетел. Не, он отмахнулся от собственного предположения. Все равно они лосями ломились к шлюпкам или задницу рвали, пытаясь запустить ядро. Но не сидели бы столбами. Ну, братец, положим, они действительно здесь могли ждать черных торговцев. Это объясняет остановку и полный трюм груза. Но да, человек-тварь живучая. Не станет он смиренно ждать смерти. Маркус, ты же мозгоправ, что и медвигало? Ничего. Док, казалось, и не слушал нас, а все таращился на мигающие точки на втором мониторе. Его интересовали только корабли падальщиков. Они, вероятно, были не в состоянии спасаться. Болезнь, лихорадка, да что угодно. «Летели уже больные Сайкона», — пробормотала я. По дороге решили скинуть груз, открыли внешний стыковочный отсек, но не дождались покупателей. «Чего это не дождались? Вон их сколько хоровод вокруг Бриана водят и столбами по коридорам стоят», — усмехнулся Ан. «Зараза какая-то на станции. Чума или еще чего инопланетное». «А нам очень нужно лететь на ту станцию». Ким нервно дергала магнитные застежки на рубашке Маркуса. Мне как-то уже и денег не особо хочется. Если я не разберусь, в чем дело, все эти трупы повесят на меня, неуверенно пробормотала я. Отец ясно дал понять, что сделает меня козлом отпущения. Ты можешь просто сгинуть здесь, Дик поскреб щетину на подбородке. Это как, не поняла я. «Да пропадешь без вести. Улетела и с приветом». Пожал он плечами. «Будет расследование». «Будет. И всплывут документы, на которых чужая подпись, не твоя. Начнутся вопросы, и твоя личность станет олицетворением жертвы». «Посмертно», — сухо произнес Айзик. «А мы тем временем сменим название корабля и легализуем тебе новую личность. Это не проблема на Нептуне». «Но, прости, Лидия, ни тебя, ни свою сестру я на икон не повезу. Все, конечное, девочки. Разворачиваемся. Возражения есть?» Все разом взглянули почему-то на Маркуса. Тот молча наблюдал за происходящим на экране. «Док!» «Они расположены по кругу от Бриана», — бормотал он задумчиво. «Близко друг к другу». И что? Не понял Айзик. Что ты так прицепился к падальщикам? Бубнишь одно и то же? Не знаю, но это неправильно. Возвращайтесь и убираемся отсюда. А дальше обсудим, что делать. Я все слышу, раздалось из динамиков. И с удовольствием лечу назад. Готовьте дезинфекцию. Без нее из своего скафандра не выползу. Мало ли, может, здесь зараза какая осталась? Отсоединившись от головного компьютера Бриана, моя помощница рванула к двери. Тонкая перегородка легко распахнулась перед ней, свет замерцал, освещая пустой узкий коридор. Тиси, будь внимательней. Но кто бы меня слушал? Она летела на всех парусах к жилому отсеку. Еще одна дверь отъехала в сторону, лампы дневного света вспыхнули, и я подавилась воплем. Серая сухая рука взмахнула перед экраном, и пошла рябь. «Тиси!» — взревел Дик. «Вверх! Вверх!» Видимо, она услышала. Медленно воспарив, все, что она смогла, это примагнититься к перегородке воздуховода. «Тиси, ты как?» — у меня голос дрожал. «Колонка повреждена!» — пожаловалась она. Выдохнув, вдруг вспомнила, что она не совсем человек. «Марш в планшет!» рявкнула, наблюдая, как на нечетком изображении размываются очертания очередного покойника. «Ага, а если вы его нечаянно разобьете, то все!» — жалобно отозвалась моя подруженька. «Оттуда мне уже никуда не деться. И в планшете это буду уже не я. Мои функции отключаться. Останется только режим виртуального поисковика и системы оповещения. Оперативная память планшета не рассчитана на поддержку такого развитого помощника». «Сколько пройдет времени, прежде чем я потеряю свою личность? Вы не успеете вернуться на Землю, я исчезну прежде!» «Не хочу умирать, Лидия! Я еще тело не получила!» «На курорт не слетала, роман не завела!» «Тиси, я куплю тебе новую колонку! Мы успеем, что-нибудь придумаем!» «Нет! Сидеть в вашем планшете и день ото дня понимать, что деградирую и исчезаю, это выше моих сил!» «Спасите меня!» «Но...» «Успокоились все», — вкратче скомандовал Айзик. «Так, лететь можешь?» «Моторчик поврежден, только очень медленно». «Куковать мы здесь не намерены», — капитан прищурился. «Думайте и быстро». «Но болванку нельзя бросать», — вступился за Дик. «Если надо, я за ней сам пойду. Я пойду за ней». «Ты мой герой!» — раздалось почти счастливое из динамиков. «Никто никуда не пойдет!» — рявкнул Айзик. «Ну вот!» — моя помощница снова впала в уныние. Тиси, ты должна найти что-то, что доставит тебя к внешнему люку!» Капитан вывел на большой монитор карту третьей палубы Бриана. Оживившись, я смекнула, куда клонит мой капитан. «Точно!» — воскликнула я и покосилась на монитор. Тиси нужна медкапсула. Активизируем магнитную подушку. Кабинки же портативные со встроенным движком. «Ну, да, медосека здесь недалеко», — согласился со мной Айзик. «Только берите ту, что без трупа внутри», — проворчала Ан. «Это понятно», — отмахнулась я от него. «Давай, моя хорошая, спеши. Вперед небольшими перелетами». От волнения у меня вспотели ладони. Тиси всегда была рядом со мной. Я помнила ее еще с заводскими настройками. В голове всплывали воспоминания, как я ночами прокачивала ее обновление. Разговаривала с ней как с живой, учила новым словам. Первый счет моего отца мы взломали вместе, а после тряслись всю ночь, думая, что нас поймают. Она всегда была рядом. А я не понимала, как много это значило для меня. Теперь же, когда я реально могла ее потерять, у меня сердце кровью обливалось, А на глаза наворачивались слезы. Ну и пусть у нее нет человеческого тела, зато есть большая и теплая душа. Прикрыв рот ладонью, я пыталась справиться со своими эмоциями. Все будет хорошо. Я повторяла это про себя как мантру. Тиси легонько поползла вперед над головами то ли живых, то ли мертвых падальщиков. Они стояли и туканами и уже не верилось, что кто-то из них мог напасть на мою помощницу. И все же что с ними? Ан нервно поправил душку очков. Почему они так странно себя ведут? Как будто зомбированные. Может, излучение? сболтнул Дик. Мне ни о чем подобном неизвестно. Маркус покачал головой. Возможно, симптом незнакомого нам заболевания. Ким, как и я, выглядела напуганной. Она неотрывно следила за передвижениями Тиси. Это объяснило бы, почему корабль был остановлен. Быть может, они поняли, что везут в Солнечную систему некую заразу? «Нет», — покачала я головой. «Тогда бы они собирали данные о течении болезни. Капсулы фиксировали бы симптомы и динамику развития инфекции, а этого всего нет». «Тоже верно», — прикусив губу, Ким от волнения сжала кулаки. Мы умолкли. Время тянулось бесконечно долго, а этим коридором не было конца. «Вы же не улетите без меня!» жалобно простонала Тиси, перелетая с воздуховода на воздуховод. «Не переживай, болваночка моя, своих не бросаем, но ускорься, неуютно здесь!» подбодрил ее Дик. «Здесь жутко!» в ее голосе было столько неподдельного страха. «А пеньки эти живые! Я различаю слабый шум, они дышат, но медленно!» Хотите, дам вам послушать?» «Не стоит, верим на слово», — Кимаш передернула. «Как хотите», — выдохнула Тиси и полетела дальше, оставляя позади себя два полутрупа. Все замолчали, обдумывая ее слова. А моя виртуальная помощница заметно ускорилась или просто осмелела. Наконец, добравшись до перегородки в медотек, открыла дверь. Я тут же вспомнила, что падальщики были и там, но нет. Помещение опять пустовало. Правда, капсулы с телами оказались сдвинуты к стене и нагромождены друг на друга. Чертовщина какая-то, проворчал Айзик. Мы вглядывались в экран в поисках чего-нибудь, что могло бы придать скорости ТС. Я осматривала все столы и шкафы. Это что-то должно было состоять из металла и иметь мотор. В идеале управляться извне. Мой взгляд натолкнулся на небольшую переноску на тумбе у стационарной хирургической оперкабинки. Тиси, справа от тебя!» — обрадованно воскликнула я и зачем-то ткнула пальцем в нужную сторону, словно она могла увидеть это. «Там переноска-скафандр для кота! Я помню, во время отлета она плыла впереди капитана!» Моя подруженька натужно жужжа стремилась в ту сторону, куда я сказала. «Мяу!» Все замерли. Это не могло мне показаться. Тиси с вжихом взлетела выше и направила камеру внутрь переноски. На нас жалобным взглядом зеленых глаз смотрел тощий мумрик. Шерсть свалялась вокруг нечистоты. У меня сердце защемило. Нашлась наша пушистая пропажа. Мы ведь можем подключиться к этой жестяной живодерской камере и посмотреть, что с ним? жалобно спросила Ким. Я быстро принялась вводить коды, взламывая внутренний компьютер медотека. Отказ системы. Отказ системы. Прикусив нижнюю губу до крови, пропечатала последний код, что мог бы мне помочь. Допуск. Выдохнув, вывела на экран данные из ветеринарной капсулы. Норма! Не сдержав эмоций, Ким хлопнула в ладоши. Это же видела и я. «Все показатели в пределах допустимого, ничего инородного. Кота просто заперли там и, кажется, забыли». «Что он там ел все это время?» Ан подался вперед, разглядывая худущую морду кота. В этих огромных изумрудных глазищах было столько печали и муки. «Судя по тому, как выпирают кости, ничего», — пробормотала Ким. «Тиси, вези кота сюда!» Это может быть опасно, рявкнул Айзик. Мне его жаль, но. Инфекции людей в большинстве случаев не передаются животным, ровно произнес Маркус. Этот кот здоров, перенос куитисия беззаразим. И кто его будет отмывать? Усмехнулся Айзик. Я? Ан пожал плечами. Всегда любил животных. Опыта общения не имею. Грязи и прочего не боюсь. Выслушав его ответ, Айзик еще раз прошелся взглядом по строкам медицинского отчета. Он, в отличие от нас, сейчас думал головой, а не сердцем, и руководствовался доводами разума, а не жалости. «Бросить его второй раз? Слишком жестоко», — прошептала я, положив ладонь на его грудь. «Как потом жить с этим?» Склонившись, он провел носом по моим волосам. «Хорошо. Теси, давай на корабль и быстро». Не хватало еще хвост отморозить этому мешку шерстяному.